Глава 13. Курс на Мампрачу. Ветер, дувший с востока, был самым благоприятным для них. Пирога, управляемая Джиробатолом, ловко лавировала, кренясь на левый борт. Сандакан, сидевший на корме, сжал голову руками и не отрывал глаз от лабуана, который понемногу растворялся в ночной темноте. А Джиробатол На носу счастливый, улыбающийся, болтал безумолку. «Сбодритесь же, капитан!» — веселым голосом говорил он. «Почему вы мрачны теперь, когда мы вырвались с Лабуана? Вы точно оплакиваете этот проклятый остров?» «Да, я его оплакиваю», — отвечал Сандакан глухим голосом. «Они что, околдовали вас эти собаки-англичане?» Они же за вами по лесам и равнинам. Эх, хотел бы я посмотреть на них завтра, когда они узнают о нашем бегстве. Ну и вытянутся у них физиономии от злости. Как будут проклинать нас и мужчины, и женщины?» «Женщины?» — воскликнул Сандакан, встрепенувшись. «Да, эти ненавидит нас еще сильнее, чем мужчины». — О, не все, — Джиробатол. — Они хуже гадюк, капитан, уверяю вас. — Молчи, Джиробатол, молчи. Если ты не замолчишь, я выброшу тебя в море. В голосе Сандакана прозвучала такая угроза, что Малаец замолк, точно набрав в рот воды. Он покачал головой, глядя на безутешного Сандакана, и занялся парусом, бормоча себе под нос. Англичане околдовали его. Всю ночь, подгоняемая восточным ветром, пирога продвигалась, не встретив ни одного корабля, и вела себя довольно хорошо, несмотря на волны, которые время от времени перехлёстывали через неё опасно креня. Так плыли они несколько часов, когда зоркие глаза Малайца заметили светлую точку на линии горизонта. — Это торговец или военный корабль? — спросил он себя с тревогой. Но Сандакан, все еще погруженный в свои тяжелые думы, не замечал ничего. Светящаяся точка быстро увеличивалась, приближаясь к ним. Такой яркий свет мог принадлежать только паровому судну. Это был, видимо, фонарь, зажженный на верхушке фок-мачты. Жироботол заволновался. Его беспокойство увеличивалось с минуты на минуту, поскольку казалось, что эта светящаяся точка движется прямо на пирогу. Очень скоро над белым фонарем появились еще два — красный и зеленый. — Это паровое судно, — сказал он. Сандакан не ответил. Может быть, он не слышал. — Мой капитан, — повторил Малайц, — паровое судно. На этот раз главарь пиратов встрепенулся, и молния сверкнула в его мрачном взгляде. — Ах так, — сказал он, — и правая рука его инстинктивно схватилась за Крис. — Я боюсь, капитан, — сказал джербатол Сандакан... Несколько мгновений пристально смотрел на эти цветящиеся точки, которые быстро приближались. Потом медленно проговорил. «Кажется, он идет прямо на нас». «Я боюсь, капитан», — повторил Малайц. «Там заметили, наверное, нашу пирогу?» «Возможно». «Что же нам делать, капитан?» «Дадим ему приблизиться». Они нас захватят. Я уже не тигр Малайзии. Я сержант Сипаев. А если кто-нибудь узнает вас? Очень мало кто видел меня. Он помолчал несколько мгновений, пристально глядя на врага, потом сказал, «Мы будем иметь дело с канонеркой, которая идет из Саравака. Возможно, не Джирбатол, поскольку она направляется к нам, подождем ее. Канонерка направила свой нос прямо на пирогу и ускорила ход, чтобы догнать ее. Увидя ее так близко от берегов Лабуана, там наверняка решили, что их унесло в открытое море. Сандакан приказал Джирбатолу снова взяться за веслы и повернуть нос в направлении Романеса группы островов, расположенных ближе к югу. У него уже был готов план, как обмануть командира. Через десять минут канонерка подошла к их лодке. Это было небольшое судно с низкой кормой, вооруженное всего одной пушкой, установленной на платформе. Его экипаж не превышал 30 или сорока человек. Капитан велел замедлить ход а потом и вовсе остановиться всего в нескольких метрах от пироги. — Стой, или я пущу вас ко дну, — приказал он, склонившись через борт. Сандакан живо встал. — За кого вы меня принимаете? — сказал он на хорошем английском языке. «О — о с изумлением воскликнул офицер. — Сержант Сипаев? «Что вы делаете здесь, вдали от Лабуана?» «Иду на Рамадес, сударь», — ответил сан -Докан. «А с чем?» «Должен отвезти приказы на яхту лорда Гвиллока. Оно находится там. Да, это судно?» «Да, капитан». «И вы идете туда на пироге «Не смог найти ничего лучшего». «Будьте осторожны. Вблизи рыщут праосмолайцев». — Ах так? — воскликнул Сандакан, с трудом сдержав радость. — Вчера утром я видел два, и предполагаю, что они шли с Мампрачема. Если бы у меня было на несколько пушек больше, не знаю, держались бы они сейчас еще на плаву. — Спасибо за предупреждение, капитан. — Вам ничего не нужно, сержант? — Нет, сударь. «Счастливого пути!» Канонерка взяла прежний курс на Лабуан, а Джиробатол сориентировал парус на Момпрачу. «Ты слышал?» — спросил его сан -Докан. «Да, мой капитан. Наши суда бороздят море. Они все еще ищут вас, капитан. Они не верят в мою смерть?» «Конечно, нет». Вот будет сюрприз для Яноса, когда он увидит меня, мой добрый и верный товарищ. Он снова уселся на корме, все еще оглядываясь на Лабуан, и больше не разговаривал. На заре только 150 миль отделяло беглецов от Момпрачема, расстояние, которое они могли покрыть, за 20-30 часов если ветер не ухудшится. Малаец излёг из-под своего сидения на пироге старый глиняный горшок с провизией и предложил Сандакану. Но тот во власти своих воспоминаний даже не ответил ему. — Его околдовали, — повторил Малаец, качая головой. — Если так, горе англичанам. В течение дня ветер несколько раз падал, и лодка, тяжело переваливаясь по волнам, зачерпнула воды. Однако к вечеру поднялся свежий юго-восточный ветер, быстро увлекая ее к западу, и дул до следующего дня. На закате Малает, стоявший на ногах на носу, заметил впереди темную полоску, которая выступила над морем. «Мом прачем!» — скричал он. Услышав этот крик, Сандакан, который все еще сидел в задумчивости на корме, рывком поднялся. Мгновение. Это был уже совсем другой человек. Всякая меланхолия исчезла с его лица. Глаза его метали молнии. Губы твердо сжались. «Мампрачем!» — воскликнул он, выпрямляясь во весь рост. «Мой мампрачем!» И остался стоять жадно глядя на этот дикий остров, оплот его силы и власти, которую он с полным правом называл своим. Он чувствовал, что вновь превращается в прежнего пирата, неукротимого, неистового тигра Малайзии. «Мой Момпрачем, наконец-то я вижу тебя!» «Мы спасены, тигр — сказал Малаец, сияя от радости. Сандакан посмотрел на него с улыбкой. — Заслуживаю ли я еще это прозвище, Джиробатол? — спросил он. — Да, капитан. — А все-таки я думаю, что не заслуживаю его больше, — прошептал Сандакан, вздохнув. Он схватил весло, которое служило рулем, и направил пирогу к острову, своими скалистыми берегами, уже приближавшемуся к ним. Ближе к полуночи, никем не замеченные, они причалили к большому молу на острове. Сандакан спрыгнул на берег и остановился у первых ступенек извилистой лестницы, которая вела в его дом. — Джиро Батул, — сказал он, обращаясь к остановившемуся малайцу, — Возвращайся в свою хижину, предупреди пиратов о моем возвращении, но скажи им, чтобы они оставили меня в покое пока. Мне надо поговорить там наверху о таких вещах, которые не для всяких ушей. Хорошо, капитан. Я страшно рад, что вернулся сюда. Один я не добрался бы, наверное. И знаете, капитан, я не только готов лечь костьми за вас, но если вам понадобится человек, чтобы спасти даже англичанина или англичанку, я на это готов. — Спасибо, Эджиро Батол, спасибо, а теперь уходи. И, взволнованные воспоминаниями о Мариане, невольно вызванным малайцем, Он поднялся по ступенькам, растворившись в густой темноте.